и волнистым. Выпала роса, трава блестела и едва приметно шевелилась, сделалась зеленой до того, что казалось синей, и вот от этого синюшности и тусклого блеска в лицо Раи подуло холодом и тревогой. «Надо идти к Раньке», внезапно подумала она, — «надо обязательно пойти». Больше ни о чем не думая, не разбираясь в причинах своего поступка, и почему-то по-прежнему на цыпочках, рая вышла на улицу и быстро-быстро зашагала к дому подружки, хотя не знала, что скажет Граньке, для чего бежит к ней на рассвете и почему роса вызывает тревогу и беспокойство. Бледная заря чуточку высветливала темень сеновала. Можно было уже видеть одеяло из разноцветных кусочков, хотя оно казалось серым. Полный и круглый локоть закрывал лицо, граньки. Лежала она на спине, и было понятно, что не спала долго. Все ворочалось доворочилось. Да так измученно был перекошен угол подушки. Одеяло сбилось. Действуя по-прежнему инстинктивно, Рая проскользнула под одеяло, Обняв гранью за твердые плечи, прижалась щекой к щеке подружки и заплакала. Плакала Рая осторожно и тихо. Поздно уснувшая Гранька спала на рассвете крепко, и в одиночестве можно было всласть поплакать. Рая плакала от того, что у нее убили на колчокомском фронте мать, что умер от старых ран отец что Анатолий полюбил ее, но не любит граньку, что братья каждый вечер дерутся с каповскими парнями, что долго стоит хорошая погода, после чего, конечно, начнутся дожди, что за летом последует осень, что Ленька Мурзин выпил почти всю бутылку водки, что ей не хочется читать учебник тригонометрии, что Анатолий уходил домой так неохотно, словно его вели в тюрьму, что он не умеет говорить слово «любовь», Что плечо Граньки пахнет полынью, и что жить на белом свете хорошо. Рая уже затихала, уже только крупно вздрагивала, когда проснулась Гранька. Долго, наверное, минуты три, подружка лежала в полной и слепой неподвижности. Затем плечи Граньки затряслись, и она Тоже заплакала так громко и ровно, словно еще с вечера приготовилась плакать и только ждала момента, чтобы начать. Плача, подружка жарко прильнула к Рае, и рай тотчас же заревяла белугой, как бы обрадовавшись возможности плакать громко и коллективно. Гранька Мурзина плакала, потому что ее не полюбил Анатолий, которого любила она, что в соревновании на Гундобинской верете она победила младшего командира запаса, что тяжело крутить заводную ручку трактора что все в деревне называли ее гранькой оторви да брось, что она зарабатывала больше любого мужика в улыме, что вслед за летом придет осень, что на самом деле она добрая, тихая деловитая девушка, а вовсе не оторви добрось, да брось, и что жить на белом свете все-таки хорошо. Подружки плакали долго, продевали слезы друг к другу на плечи, лежали тесно, горячо обнявшись, И смотрела на них утренняя зеленая звезда, которая и звездой-то не была, а планетой, самой яркой и крупной, из тех, что бывают видны в благословенных нарымских краях. Сладко и беззастенчиво плакали подружки, и слезы их смешивались, как два ручейка, были горькими-горькими, а обе плачущие были... Счастливой молодостью, дружбой, здоровьем, зеленой звездой и синовалом, на котором пахло покосом, плакали они, не подозревая об этом от счастья, так как не знали, что всего через два года и с ними, и с Анатолием Трифоновым, и с деревней, и с сеновалом, и с цветастым одеялом, с зеленой звездой произойдет страшное. Всего два года оставалось до самой большой и жестокой войны в истории человечества».